Мэри Лей, Бродяги ночи. Наследие богов. Глава первая. Вперед в лес. Комната была погружена в скорбное молчание. Казалось, тишина проникла в каждую вещь в помещении. Старенькая пианино чувствовала себя брошенным, его клавиши уже несколько дней не ощущали прикосновений мягких подушечек пальцев хрупкой музы этого дома. От недостатка заботы хризантемы на окне завяли и стали похожи на растоптанные дикие цветы на дороге. Их яркие горшки теперь совершенно не сочетались с безжизненным видом. Даже обычно громко тикающие часы теперь притаились и беззвучно позволяли стрелкам продолжить свой рассмеренный путь. Не превратиться этой ранее полной жизни комнаты в холодное подземелье помогал лишь неяркий отблеск от экрана телевизора и женские всхлипывания. Убитая горем женщина негромко плакала, опустив голову на спинку дивана. В комнату вошел мужчина. Его лицо было похоже на застывшую печальную маску, да и в целом безжизненный вид очень сочетался с общей атмосферой в комнате. «Милая, я принес тебе ромашкового чая». Мужчина поставил чашку на кофейный столик и робко присел рядом с женщиной. «Попей, тебе нужно успокоиться». «Как я могу успокоиться?» Сквозь всхлипывание спросила женщина. «Ее нет. Нашей девочки здесь нет. Она не с нами». «Я знаю». Мужчина печально опустил голову. «Но она вернется, слышишь? Полиция ее найдет, и мы снова будем вместе». «Сделай громче, громче». Женщина подскочила и стала указывать пальцем на телевизор. Там шел выпуск вечерних новостей. Семь студентов государственного университета бесследно исчезли. Как сообщают источники, молодые люди в составе группы из 32 человек, среди которых было трое взрослых, поехали в туристическую поездку. Во время экскурсии в музей-заповедник они оторвались от остальной группы и пропали. В настоящее время ведется поиск. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просим незамедлительно связаться с полицией. Женщина упала на диван и зарыдала. Ее огонек надежды вновь потух. Мужчина хотел обнять ее, но вдруг зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. «Алло», — несмело ответил мужчина. «Пап, это я, пап, слышишь?» «Соня? О, боже, Соня, ты жива!» — закричал мужчина, а женщина замерла, вглядываясь в лицо мужа, не понимая, он сошел с ума или и правда разговаривает с дочерью. «Да, папа, все в порядке, не беспокойтесь», — прошептала Соня. «Что случилось? Ты где?» «Я не могу сказать, но со мной все хорошо, и с другими ребятами тоже. Только никто не должен знать, что я звонила».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 Не переставал звать мужчина, но отвечали ему лишь телефонные гудки. Пять дней назад Черный автомобиль со скоростью в разы меньше желаемой ехал по трассе. Машина не могла развить скорость выше не потому, что за рулем сидел неопытный водитель, а потому, что прямо перед ними ехал большой автобус, который безумно раздражал молодого человека за рулем. В отличие от него, девушка, сидящая на пассажирском сиденье, мечтательно смотрела на автобус, вспоминая школьные годы. Тогда она была болтливой кокеткой с очаровательной улыбкой, а не скучающей женой, всю дорогу смотрящей в окно. Она не знала, что в автобусе едут такие же, как она, скучающие студенты и также задумчиво любуются мелькающими в окне зимними красотами. «Если через 20 минут мы не приедем, меня вырвет». Девушка с выразительными карими глазами и каштановыми кудрявыми волосами до плеч скорчилась, изображая приступ тошноты. "Регина, заканчивай притворяться", недоверчиво нахмурился сидящий рядом лохматый парень. Можно было подумать, что в таком положении его рыжие волосы встали из-за долгого пути. На самом же деле они всегда лежали в небрежном беспорядке. Уж у кого-у кого, у тебя точно должен быть иммунитет к длинным поездкам. Мы с тобой все детство колесили из города в город на всякие танцевальные конкурсы. Я все еще ненавижу маму, что она отдала меня в бальные танцы. Как только вспомню, в какие костюмчики нас одевали, жуть. Спасибо, Чипсик, теперь меня точно вырвет. Ты-то чего? Наоборот, стала все такая женственная, как и полагается. А надо мной все детство смеялись, пока я не перешел в группу Брейка. «Я женственная. Может, поэтому парни всегда устраивают романтические свидания, а я хочу просто обжираться бургерами и смотреть фильмы?» «Я всегда устраиваю тебе такие свидания», — подмигнул Чипсик. Такую кличку он получил еще в школе. По-настоящему парня звали Егор. «Да, приятель, только ты знаешь, что я хочу», — Регина потрепала парня по волосам. Автобус направлялся в музей-заповедник, чтобы студенты смогли поближе познакомиться с памятниками церковной архитектуры. Комплекс древних храмов находился в двух часах езды от города. «Какого черта нас постоянно таскают по всяким древностям? В любую поездку включены эти нудные экскурсии», – возмущался Артем. У него были короткие волосы и татуировка в форме цветка лилии на шее, которая противоречила его раздолбайскому образу. «А я, наоборот, благодарна этим экскурсиям. Может, хоть они сделают из тебя культурного человека?» Улыбнулась Алиса, темноволосая девушка, сидящая по соседству. «Эй, я у тебя очень даже культурный молодой человек!» Запротестовал парень. «Даже матом почти перестал ругаться. Все ради тебя!» «Какой ты герой? И чего я придираюсь?» «Вот и я не знаю!» «Хотя нет, знаю, ты просто не можешь объяснить, как такая умница, как ты, смогла влюбиться в такого придурка, как я, а тебя бесит, когда ты что-то не можешь объяснить». «Тебе уже пора работать психологом», – закатила глаза девушка. Автобус остановился на стоянке около комплекса, откуда было видно все великолепие архитектурного ансамбля. Не все ученики восхитились красотой сооружений, но все согласились, что место атмосферное, и от него веет древностью и мистикой. К главному монастырю вела дорожка, выложенная из камней. Казалось, каждый из них имел свою уникальную форму и историю. Неровность дорожки оценили ноги Регины. Она несколько раз споткнулась, и теперь носок ботинка навсегда сохранил память об этой поездке. Религиозный комплекс казался еще более таинственным благодаря густому лесу вокруг. Высокие деревья скрывали монастырский комплекс, а их ветви качались, словно убаюкивали свое маленькое притаившееся дитя. Природа сделала это место по-настоящему сакральным. Если зрительное восприятие студентов хоть немного активизировалось, то слуховое наотрез отказалось. Рассказ экскурсовода, повествующий о фресках, украшающих стены храма, вызывал скучающие взгляды и постоянные зевки. А если зевает один человек, все окружающие следом повторяют его действия. Так храм превратился в дремлющее царство. Даже голос седовласой женщины-историка звучал глухо и отстраненно, будто звук будильника, проникающий в сон, сначала тихо, а потом громче и громче понарастающий. Только пожилая дама и не думала прибавить громкость. «Киря, пошли покурим!» – шепнул Артем приятелю, который вместо слушания познавательной истории играл в телефоне. «Мои мысли прочитал пес», – ухмыльнулся тот и похлопал себя по карманам, проверяя на месте ли пачка сигарет. Черные волосы всколыхнулись при резком движении. «Сонь, идешь с нами?» – к ребятам подошла Алиса. «Фу, Артем, ты опять надел свою пошлую футболку!» И она резким движением застегнула олимпийку на парня до самого верха. «Да, пошлите, я глотну свежего воздуха. Здесь такая духота!» – согласилась Соня, откинув пальцами светлую прядь, упавшую на лицо. «Ты хотела сказать, глотнешь дыма, а не воздуха!» – усмехнулся Кирилл и взял Соню за руку. Ребята решительно направились к выходу, но их остановила куратор студенческой группы. «Вы куда это собрались?» – строго спросила она. «Подышать свежим воздухом!» — ответил Кирилл. — Здесь так жарко, что мне хочется раздеться, но я слишком религиозный, чтобы делать это в храме, — улыбнулся Артем и приподнял низ олимпийки, изображая, что проветривает тело. — О, Сипов, ты забыл, что в шаге от вылета из университета? — преподавательница серьезным взглядом посмотрела на юношу. — Если мне хотя бы покажется, что от тебя пахнет алкоголем, мигом отправишься к декану. «Спокойно, Алевтина Сергеевна. Мы решили дать отпуск печени, оставили на работе только легкие». Артем с вызовом посмотрел на преподавательницу, обнял свою девушку и все ребята покинули здание монастыря. Сверкающий снег ослепил сбежавших и им пришлось жмуриться, чтобы глаза привыкли к белоснежному свету. Вокруг было безлюдно и тихо, только непонятный пугающий звук нарушал тишину. Это был скрежет старой ветряной мельницы, лопасти которой устало сопротивлялись ветру. Когда-то они, не жалея сил, боролись со стихийным врагом, но века уничтожили их мощь и энтузиазм. Мельница устала быть героем, ей хотелось заслуженно уйти на покой, но ее заставили стать достопримечательностью для туристов. Жутковато здесь, Соня передернула. Алиса, не хочешь написать статью об этом месте для своего блога? «Было бы круто! Нужно сделать фото!» – одобрила идею девушка. «Наверное, об этом монастыре существует много легенд». Соня с интересом озиралась по сторонам, ее голубые глаза сияли любопытством. Монументальность построек приводила в восторг. «Я бы хотела их послушать». «Может, еще в библиотеке здесь позависаешь, только и делаешь, что сидишь со своими книжками», – раздраженно сказал Кирилл и сделал затяжку. В книжках много интересного, заступилась за подругу Алиса. Я обожаю истории о призраках. Сейчас вокруг нас точно их много, только мы их не видим. Ага, а еще тут жил Дракула и имел русалку. Кирилл не переставал раздражаться. Никто по-настоящему не верил в призраков, но мрачность места вызывала необъяснимое волнение. Вдруг плеча Артема что-то коснулось. От испуга он подскочил и упал на снег, провалившись в сугроб. «Артём, ты чё такой дерганый? засмеялся Чипсик. Он испугал приятеля, протянув руку из окна на первом этаже. Просмеявшись, Егор спрыгнул с подоконника и приземлился на ноги. «Ты дебил! Я чуть в штаны не наложил!» – выругался Артём. Чипсик и Кирилл помогли ему выбраться из сугроба. Свалились, значит, а нас не позвали?» Чипсик наигранно нахмурился и посмотрел на окно. «Регина, давай скорее, здесь все наши!» Из окна выглянула его подруга и оценивающим взглядом посмотрела на землю, вычисляя вероятность своей неудачи в прыжке. Высота была небольшая, но требовалось учитывать склонность девушки к невезучести. И как только ей удалось преуспеть в танцах, для всех оставалась загадкой. «Обещаю, что поймаешь меня!» – недоверчиво спросила девушка Чипсика. «Когда я тебя не ловил, давай прыгай!» «Я боюсь! Пойду лучше через дверь!» А если не выпустят, останусь на экскурсии и буду себя ненавидеть и щипать при каждом слове «монах», «колокола» или о чем там еще говорят. «Хватит быть такой трусливой!» Чипсик протянул к окну руки. Представь, что ты кошечка в огне, а я добрый пожарный, иди ко мне на ручки!» «Я сейчас врежу тебе за такие сладкие речи!» Засмеялся Кирилл и легко ударил кулаком Чипсика в плечо. «Это он только при вас такой ласковый!» Регина начала спускаться, подав парню руки. А обычно он обливает меня холодной водой, подсыпает соль в чай и заставляет смотреть тупые фантастические сериалы про космос. Такова плата за дружбу, улыбнулся Чипсик и благополучно доставил приятельницу на землю. Девушка осмотрелась кругом и поняла, почему у присутствующих такие непонятные лица. Ей и самой стало страшновато, как и остальным. Все старались скрыть волнение за шутками, но на душе становилось тревожно. Пустой треп оборвал резкий звук выстрела. Все испуганно переглянулись. «Просто охотники», – спокойно сказал Артем но сердце у него бешено колотилось. «Обычно туристов предупреждают об охоте», – нахмурилась Алиса. «Мы же не идем в лес, поэтому нас и не предупредили». Неожиданно из-за угла здания выскочил пес и побежал в сторону леса. Алиса проводила его взволнованным взглядом, накинула капюшон и тоже побежала к лесу. Ребята удивленно на нее посмотрели. «Эй, ты куда?» Погнался за ней Тёма. «За собакой! Вдруг они по ошибке ее застрелят?» «Ты с ума сошла? Пошли обратно!» Парень схватил девушку за руку. «Я не могу ее бросить! Можешь не ходить со мной!» «Еще чего скажешь! Если умрем, то вместе! Вечно тебе надо кого-то спасать!» Девушка благодарно улыбнулась и продолжила путь. Идти одной ей на самом деле было страшновато. Ребята покинули пределы монастырского комплекса и направились в лес. Что-то необъяснимое тянуло их туда, и даже страх не смог заставить их вернуться».